Однажды Фёдор Михайлович Достоевский Царствие ему небесное сидел у окна и курил. Докурил и выбросил окурок из окна. Под окном у него была керосиновая лавка, и окурок угодил как раз в бидон с керосином. Пламя, конечно, столбом. В одну ночь пол Петербурга сгорело. Но посадили его, конечно. Отсидел, вышел, идёт в первый же день по Петербургу на встречу Петрошевский. Ничего ему не сказал, только пожал руку и в глаза посмотрел со значением.